Глава 17. Имперский транспортный самолет «Буран» умело прятался в вечернем небе среди мутной пелены облаков, зависнув над пограничной зоной Лихтенштейна. Внизу есть укрепление, возведенное Теодором Вавилонским. Стены, башни, доты с высоты – все это казалось игрушечными декорациями. Внутри грузового отсека самолета находилось 12 бойцов спецназа «Алфа», экипированных в новейшие боевые костюмы «Призрак». Они неподвижно сидели на складных сиденьях, пристегнутые ремнями безопасности. Их лица скрывались под масками из черного композитного материала. Каждый из них одаренный высшего ранда, мастер своего дела, прошедший суровую школу подготовки и закаленной в десятках секретных операций. Они были элиты Российской империи, ее невидимым щитом, готовым выполнить любой приказ. В кабине пилотов царила напряженная тишина, нарушаемая лишь тихим будением приборов и переговорами по рации.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 «Дисциплина и четкое следование инструкциям – это основа их работы. Действовать будем по ситуации», – пояснил Иванов. «Этот вавилонский не идиот. У него сильная гвардия, современное оружие. И эти его ГМ экстраординарные способности. Не стоит недооценивать противника». К тому же он сделал паузу, задумчиво потирает отбородок. Среди его людей есть действительно выдающиеся личности. «Если мы сейчас попытаемся его схватить, то можем нарваться на серьезное сопротивление. Так что воспользуемся ситуацией. Австро-Венгри бросили сюда все свои силы. Танки, артиллерия, авиация, даже особый отряд задействовали. Особый отряд тут же переспросил Волков. Они самая, подтвердил Иванов. Зачем они нужны, если там обычная война идет? не понял Волков. Неужели в настолько силен, что с ним не могут справиться обычные войска? Именно так, ответил Иванов, по данным нашей разведки.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 И даже летает. Летает. Волков не смог сдержать смех. Ну, тут вы, наверное, загнули командир. Я сам видел запись, ответил Ивану. Он пойтов в воздух в свой бронированный автомобиль и улетел на нем в кабинет князя Бокшельда. Бойцы Алфы еще раз с сомнением переглянулись, но снова промолчали. Просто напомним, командир сказал Волков, что у нас приказ доставить Вавилонского в Петербург живым и невредимым.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 Генерал Арнольд Додж, закутанный в теплую шинел, стоял на наблюдательном пункте, оборудованном на вершине скала. Его взгляд, усиленный мощным биноклем, был прикован к укреплению Бавилонского. «Ну же, Бавилонский, покажись», мысленно произнес генерал с нетерпением, ожидая начала операции. Рядом с ним, в полной боевой готовности, стояли бойцы особого отряда. Двенадцать магов одетых в черную форму.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 Ему было не по себе от вида этого ритуала. Слишком уж выглядели эти маги. Слишком уж темной была энергия и садящая от них. Абсолютный господин генерал уверенно ответил командир отряда. Его магическая аура исчезла. Он больше не представляет угрозы. Можете отправлять своих солдат. Дойч хоть и сомневался, но все же подал приказ вперед. Если получится Вавилонского взять живым. Он нам нужен для допросов и опытов. Австрийские солдаты, под прикрытием бронетехники, бросились к укреплению. Вечернее небо над нами вдруг заиграло всеми цветами радуги. Яркие вспышки, алые, золотые, изумрудные, сплетались замысловатые узоры, переливаясь и мерцая. Это была не просто игра света, это была магическая феерия. Мощная, пульсирующая энергия медленно, но неумолимо двигалась в мою сторону. Что за чертовщина, воскликнул скала, обеспокоенно глядя вверх. Красиво, правда. Побормотал я, завороженный глядя на это магическое представление. «Теодор!» «Скала схватил меня за боку, пытаясь отащить в сторону. Водим!» «Оно приближается!» «Бесполезно, дядя Кир!» Ответил я. Не отрывая взгляда от приближающегося сияния. «Это магия особого отряда. Они пытаются подавить Майдан. И что нам делать?» «Есть идеи!» «Конечно, есть!» «Улыбнулся и я!» «Доверьтесь мне!»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 В этот момент вся моя энергия хлынула в недр планеты, словно мощный поток, стремясь к своему источнику. Скала тут же встал впереди, закрывая меня собой, и дал приказ бордейцам создать защитный барьер. Но я, понимая, что все идет по плану, лишь покачал головой. Когда сияние рассеялось, я потол голову и сказал Скале, можешь меня поздравить, дядя Кир. Теперь я обычный человек. И тут началось в небе появился имперский транспортный самолет отряда АКФА, который уже заходил на посадку. Австрийская армия, решив воспользоваться моментом, тоже начало активное наступление. Со всех сторон на нас бросились противники. Завязалась настоящая мясорубка. Я стоял в центре этого хаоса, наблюдая, как мои люди сражаются за меня. Стражи, будто в стальные исполины, крушили врагов. Фон Крюгер и его наемники действовали как единый, хорошо отлаженный механизм.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 Я, увернувшись от его хватки, выхватил из-за спрятанный там клинок и, не раздумывая, обрубил ему руку по самой отличочности. «Я лишился магии», — сказал мне, глядя, как маг заваливается на землю и извивается от боли, но не своих навыков и рефлексов. Клинок, изготовленный из теневого кристалла, рассыпался в пыл после первого же удара, выполнив свои предназначения. Я держал его на особый случай, и случай этот, наконец, настал. Жал, конечно. Хорошая вещь была.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 Но вот особый отряд этих магов я не жалел. Из 12-ти 6 погибли от моих атак. Еще троих уничтожили мои гвардейцы. Остальные, поняв, что связываться со мной в дороже, пытались поспешно ретироваться. «Зря вы сюда приперлись», — сказал я, обращаясь к оставшимся живых магам. «Вам бы свое командование спасать». Я развел руки в стороны. Сейчас все будет. И в этот момент моя артиллерия, расположенная на башнях, открыла огонь. Слитный залк десятков орудий.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 И я знал, что эти удары были точными. Сержант Андрей Дегтярев, командир артиллерийского расчета с калиной глаз, нервно курил, с нетерпением поглядывая на часы. Уже несколько часов он вместе со своими бойцами сидел здесь, на замаскированной густом лесу позиции, ожидая сигнала Теодора Вавилонского. Приказ был странным ждать чуда, а потом жар успав стриснул лагерем. Дегтярев, конечно же, не первый год служил в артиллерии и предал всякое, но такое чудо. Значит,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 Он с удовольствием погладил гладкую поверхность снаряда, который мерцал в полумраке красноватым светом. «Вот бы попробовать!» – мечтательно произнес он. «Интересно, на что они способны?» – потерпи, – сказал Дегтярев. «Скоро узнаем!» Галилонский не просто так все это задумал. Он сказал, что мы точно поймем, когда надо будет шмалять. «Ну не знаю и неуверенно!» – сказал заряжающий. «Странно все это!» И Галилонский тоже странный.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 Радостно закричал Дегтярев. Крямо в яблочках. Заряжай! Еще залп! И артиллерийский расчет «Соколиный глаз» начал методично обстреливать вражеские позиции. Снаряды, один за другим, разрывались в районе австрийского лагеря, уничтожая технику, склады с боеприпасами и живую силу противника. Зарево пожаров, освещавшее ночное небо, казалось артиллеристом самым красивым зрелищем на свете. Так им и надо, суп